Глава пятая «Но это не так!» — вскричала лия «Он полез ко мне, Алекс...» «Он врет!» — я показал на парня. «Он полез к моей сестре и получил!» «Да зачем мне это низкая?» Парень презрительно сморщился. «У меня столько девок, а ты-то еще какой-нибудь трипер поймаешь!» Я двинулся, чтобы переломить ему все косточки, какие только найду. Но долбанные охранники наставили на меня пушки. — Стоять! — Даргон квин поднял руку и кивнул охранникам. — Прогоните его отсюда! — Отец, ты их так просто отпустишь! — возмутился избитый. — Они подняли на меня руку, за это Даня их... — Даргон! — раздался звонкий девичий голос. Возле двери стояла рыжая девушка в белой спортивной футболке и шортах. В руке она держала что-то похожее на смартфон. посмотри Я в комнату охраны зашла. — Там тебе делать нечего, — прошипел Рук, тот парень, которому я вломил. — Есть чего, — Рыжая ухмыльнулась. — Там такое можно увидеть. Вот как пример. Рук приставал к нашей гости, она показала Налию, а она врезала ему по яйцам. А потом ее брат вернулся и показал, что природная наглость от удара по морде не спасает. Даргон взял смартфон и присмотрелся. Рук побледнел, а потом послал в рыжий взгляд полный ненависти. А она показала ему язык и подмигнула мне. — А у тебя крутой удар, — сказала она с довольной улыбкой. — Смотрела вчера твой бой против старого Герберта. Зря ты пожалел моего кузена. Можно было вломить посильнее. Это уже не первый раз. Подкатывает ко всем, кого видит. Жаль, что получил за это только сегодня. — Зато как! — — Это ты зря, — прошептал Рук. — Думаешь, ты? Даргон вернул смартфон рыжий, а потом подошел к сыну. — Это подло, Рук. Очень подло. Я ведь тебе поверил. — Папа, но я... — отец влепил сыну хлесткую пощечину. — Теперь у этого молодого идиота мало того, что синяки и ссадины на морде от моих ударов, так еще и отмметины на щеках с двух сторон. Уже не такой смазливый. «Вон отсюда!» — тихо сказал Даргон. «Ты меня разочаровал. Поговорим вечером». Получивший рук, напоследок смерив нас долгим взглядом, ушел. «Я прошу прощения», — Даргон смотрел ему вслед. «Надо было сначала разобраться, а не обвинять вас впустую». «А я увидела вас», — сказала Рыжая, кладя руки на пояс. «Так и поняла, что рук сюда придет». Сначала сразу хотела прибежать сюда, а потом вспомнила, кто этот парень. Она показала на меня. Так, думаю, он отобьется сам. Главное, это потом доказать, почему он так сделал. Так не должно было случиться. Даргон повернулся ко мне. И мне очень неловко за этот скандал. Но все же ты характер показал. Это хорошо. Бьешь, несмотря ни на что. Такой боец мне и нужен». «Помнишь мое предложение?» «Повторите», — сказал я. «Если ты нам подходишь, то станешь нашим бойцом в адском забеге. У тебя будут лучшие тренеры и лучшие залы. Тебе не придется ни на что отвлекаться. Только готовишься к бою и побеждаешь. Если не подходишь, я устраиваю тебя в Академию Райбат, чтобы ты не думал, что зря потерял время». — А мне потом ваш наследник не отомстит? — спросил я. — А то, что-то слишком он уж зол на меня. — Он не мой наследник, — твердо сказал Даргон. — Он соврал. Он младший сын. — Но у тебя мое слово, что больше он не навредит. Я за этим прослежу. — Ну, я жду ответа. Лия умоляюще смотрела на меня. Я посмотрел ей в глаза второй шанс, который я упустить не должен. «Я согласен», — сказал я. «Отлично», — Даргон кивнул. «Но проверка затянется, а твоя сестра может опоздать на занятия. Ну, я... Я скажу своему личному водителю, чтобы увез твою сестру в Академию Райбата. И не бойся, никто ее больше не тронет. Она же сестра того, кто почти состоит в нашей семье, Никто во всем Аллатине не рискнет с нами связываться. — Тогда я поеду? — спросила Лия у меня. Я кивнул. Лия обняла меня и вышла. Ее сопровождал один из охранников в броне. Я посмотрел им вслед через окно. — С ней ничего не случится, — сказал Даргон. — Я тебе обещаю, что подобного больше не повторится. И еще раз прими мои извинения. Наверное, такие влиятельные люди редко извиняются. Его сын тот еще мудила, но отец вроде бы нормальный мужик. Хотя его охрана чуть нас не прикончила. С другой стороны, способен осознавать свои ошибки. Я тебя покинул Он крепко пожал мою руку. У меня дела. Ида, Даргон показал на рыжую, тебе все покажет и расскажет. Она и уведет тебя на испытания, когда они начнутся. А пока... Он посмотрел мне в глаза. Удачи. Ты мне пригодишься он развернулся и молча ушел вместе с охранниками ида рыжеволосая девушка тепло мне улыбнулась добро пожаловать сказала она и протянула мне руку у нас бывает весело надеюсь ты не будешь о нас судить по первому впечатлению я осторожно взял ее за мягкие ухоженные пальчики и не беспокойся насчет рука он кажется грозным но он трус один раз получил отпор И теперь на выстрел не подойдет к тебе и к твоей сестре. И он не наследник. Наследник? Лед. Он нормальный парень. Если честно, меня рук взбесил, — признался я. — Понимаю. Сам виноват. Так еще врет. Пойдем, я тебе все покажу. Она потянула меня за руку. Дядя Даргон — большой поклонник единоборств. Тут хорошие залы, чуть ли не на каждом этаже. А во втором корпусе есть небольшая арена для частных боев. «А где я буду жить?» – спросил я. «В городе. У тебя будет отдельная квартира в центре. Все твои сокурсники обзавидуются». Она вышла чуть вперед. Я машинально опустил взгляд ниже пояса. Задница высший класс. «Кстати, а на какую специальность ты устроишься в академию?» «Пока не знаю», – сказал я. «Ах, да! Чего я туплю?» – она улыбнулась. «Ты еще там даже не был». «Ничего, возьмут в семью». Будешь учиться с нами, кто нашего возраста и семьи. Но сестру никто не оставит. Она мне сразу понравилась, кстати. Мы вышли во двор и пошли по мягкому газону. Ида продолжала говорить, поминутно оборачиваясь ко мне. — Дядя Даргон мечтает, что ты займешь место Орлама. — Отличная шутка! — рассмеялась она. — Давай вон туда, в тенек. Еще ничего не началось, можно подождать. Мы сели на скамейку в тени фруктового дерева. Ида села рядом, закинув ногу на ногу. А у нее тоже ничего. От нее немного пахло духами, похожими на персик. Или это от дерева такой запах, не знаю. Я только собиралась на пробежку, да вы оба пришли. Ну ничего, попозже побегаю. Кстати, она повернулась ко мне, забросив руку на спину скамейки. Я смотрела все вчерашние твои бои на повторе. Мне нравится твоя техника. Много ударов ногами и ни разу не выдохся. — А ты понимаешь, в боях? — спросил я. — Немного. Иногда тренируюсь. Я же квинт, должна уметь постоять за себя. Орлам, еще до катастрофы, учил меня Азам. Иногда хожу к тренеру, но он больше по борьбе, ударку почти не ставит. — Борьба очень важна, — сказал я. Иногда попадается кто-то, кто сразу бросается в ноги или берет на болевой. В одной стойке против них не победишь. Хороший подход. Кстати, — она легонько хлопнула меня по плечу, — «Алекс, а ты дашь мне пару уроков, как будет время?» «С удовольствием», — ответил я. «Ну и отлично. Техника у тебя. Мое почтение». Она изобразила какой-то реверанс. «Я раньше хотела и сама на ринге выступать. Да дядя Даргон не разрешает. Так что у меня только учеба» потом работа на благо семьи, ну а тебе придется драться на благо семьи. Ида вдруг перестала улыбаться. Ведь у нас только бойцы и остались из всего, что было раньше. Она вздохнула. А, не обращай внимания, все будет хорошо. А как меня хотят проверить? Спросил я. Какой-то садовник с красным отсыпи лицом поливал цветы из шланга. До меня долетели капли холодной воды. Несколько капель попали на кожу Иды, и она покрылась мурашками. — Ой, что-то я замерзла! — девушка обхватила себя руками. — Пойдем в зал. — Давай. Мы поднялись и пошли по дорожке. У некоторых слуг красные обветренные лица или покрытые сыпью, а у Иды кожа нормальная, даже более чем. Прям даже хотелось потрогать, только перед этим остаться наедине. Лет? старший сын дяди даргона выбрал семь самых способных человек и ты восьмой. придется подраться ида слегка усмехнулась ничего такого обычные рукопашные бои никаких способностей ты справишься а потом останется чистая фикция что ты сможешь удержать пассажира она показала она показала на плечо почти все парни тоже с нижнего города кроме одного многие дрались в клетке а ты прошел без отбора из за того что меня нашел даргон да когда он увидел как ты победил старого герберта тоже не удержался кстати я же в детстве все его бои смотрела которые были записаны он был хорош лучший полукровка ни одного поражения целых сто пятьдесят лет подряд сто пятьдесят охренял я ну да и только несколько лет назад его победил орлам первый за все время ну и все Жизнь Герберта пошла под откос. — Ой! — вскрикнула она и показала вперед на стеклянную стену тренировочного зала. — Там уже все пришли! Не успели! Чуть не опоздали из-за меня! — Извини! Побежали! — она рванула вперед. Я немного посмотрел и припустил следом. — Значит, вы и есть лучшие из лучших! — толстый лысый мужик в кимоно пронзительно нас осмотрел лучшие бойцы нижнего города элита боевв без правил надежда семьи квинт в адском забеге нет уж знаете кто вы вы говно — говно!» он откашлялся и посмотрел на парня стоящего рядом со мной кроме тебя Рави, ты лучше всех кажется у тренера есть свой любимчик нас тут восемь парней От моих ровесников до угрюмого мужика под сорок. лицо у всех нормальные, без сыпи и шрамов. «Сейчас мы выясним, кто из вас лучший», — сказал лысый тренер. «Кто одержит верх, попробует приучить лиса. Но вряд ли кто-то из вас сможет с ним справиться, кроме равия А теперь разбились по парам. Победитель боя в одной паре станет драться с победителем в другой. Я поднялся на ринг и пролез через канаты». Против меня выставили этого парня, которого хвалил тренер. Парень посмотрел на меня, вздохнул и закрыл глаза. «Только не по голове», — попросил он. «Пожалуйста, ненавижу драться». «Это брат жены меня сюда приволок». Парень кивнул на тренера. «Сказал, что это просто собеседование. Мы напялили перчатки без пальцев. К счастью, для парня шипов на них не было». Он сразу закрыл голову, как неумелый боксер. Защита не очень. Все открыто так, будто на его корпусе огромная мишиня стрелочка с надписью «Бить здесь». Я и ударил. Совсем не сильно. Попал в живот. Парень застонал. Обхватил руками отбитое место и опустился на колени. «Вставай, Рави!» — закричал тренер и начал поднимать парня. «Ты сможешь победить!» Тот сопротивлялся изо всех сил, крича, что сдается. Но, наконец, сдался сам тренер. — Ты победил! — грубо сказал он, недобро на меня посмотрев. Нас осталось четверо, но прежде чем мы разбились на пары, в зал вошел еще один человек. При виде его тренер выпрямился и вытянул пузо. — Орлам! — Рад вас видеть! — пропел тренер. — Как здоровье! — Дерьмово! Темноволосый парень, лет двадцати пяти, очень высокий, пришел к рингу, опираясь на трость смотри тебе бестолочи! — крикнул тренер. — Сам Орлам, сам подземный дракон пришел поглядеть на вас! — Угомонись! — тихо сказал парень. — Я посижу и посмотрю, на что они способны. — Из этих четверых никто! — тренер отмахнулся. — Но смотри! Вон Рави! Он может... — Нет, не может! — Орлам смотрел перед собой. — Я видел, как он дрался. Не подойдет. Тренер насупился, но ничего не сказал. Парень с тростью медленно сел на скамейку и скривился от боли. — Ну, деритесь! — крикнул тренер. Против меня худой парнишка с ногами тоньше, чем мои руки. Но он что-то умеет, ведь своего предыдущего соперника взял на удушающий. Парень меня поприветствовал и сразу бросился в ноги, чтобы схватить. И на этом бой кончился. Его лицо столкнулось с моим коленом, которое я выставил на рефлексе. Парень рухнул на ринг и закрыл глаза. «И это лучшее?» — спросил Орлам и начал листать смартфон. Другой бой тоже закончился быстро. Странно. На лучших эти бойцы не похожи. Очень странно. Будто пьяные студенты дерутся в баре. И вот уже финал. Я против угрюмого мужика. У него тяжелые кулаки и хороший удар справа. Но судя по тому, что уже через 20 секунд предыдущей схватки он сильно потел и едва дышал, долго он не протянет. Я несколько раз уклонился, потом вырезал всего раз левым джебом, мужик рухнул на колени, будто бы я его подстрелил, а потом впечатался лицом в покрытие ринга. И все. Они правда лучшие. Вспомнилась история, когда я еще был сопливым пацаном. Один парень, которого гнобила половина класса, позвал своего брата Дембеля в школу. Вот я себя сейчас чувствовал тем самым Дембелем, который раскидал всех школьных хулиганов за несколько минут. «Вот и победитель», — промычал тренер. «Посиди пока. Тебя ждет еще одно испытание. Очень сложное, с которым ты не справишься». «А я пойду». Орлам, парень, с тростью поднялся. «И хватит его запугивать. Свечку могут держать все». Лисы непривередливые к носителю. Кстати, Орлам. Тренер встал у него на пути. А ты не думал заняться тренерской работой? И смотреть, как они выходят в клетку, а я нет? Он нахмурился. Как они могут драться? А я хожу, как старикашка. Ну почему же? Знаешь, когда твои подопечные побеждают в бою, это не меньше кайф, чем когда побеждаешь сам. Я знаю, о чем говорю, ведь я... Ты не дрался в клетке сказал Орлам. «Ты не знаешь об этом». «Но мой совет о тренерской работе не забывай. Попробуй, может понравится. Вот, кстати, у меня есть подопечный. Рави, иди сюда и...» Орлам отстранил лысого тренера в сторону и прошел на выход. «За работу!» сказал тренер и посмотрел на меня. «Значит, это ты лучший из лучших. Ну, ладно. Все равно адский забег ты не осилишь». «Я так и знал, что ты победишь», сказал Даргон Квинт. Лед говорил, что собрал лучших со всего Нижнего города. Но теперь я не уверен, раз он пропустил тебя. Его точно обманули. Не, как люди они неплохие. Рави, пока мы ждали моего испытания, обещал всем скидку в баре, где работал. Тот худой парнишка рассказывал забавные истории, а угрюмый мужик всех подбадривал. Но бойцы из них так себе. Я бы их победил, даже если бы был школьником. «Странный отбор, конечно. Хотя какая разница? Я откликнулся на приглашение и получу работу. Буду драться за деньги. Конечно, там есть демоны. Но никого это не страшит. Они уверены, что я справлюсь». «Да и эти парни говорят, что против полукровок здесь обучают. И что лис, хотя я не знаю, что это такое, поможет справиться и не с таким противником. Осталась чистая формальность!» — Даргон Квинт сиял. «И кто знает?» «Может быть, у нас будет новый орлам?» Человек с трустью поморщился и ничего не сказал. Недалеко от него сидел Рук, сын Даргона, которому я сегодня врезал. Он сидел в темноте. Наверное, чтобы не было видно синяков на морде. Рядом с ним, похоже, на него парень только постарше. Похоже, они братья. «И что нужно сделать?» — спросил я. «Проверить, что ты можешь удержать лиса», — сказал Даргон. «Лис?» Это чистокровный, которого захватили охотники и заставили служить. Когда чистокровные еще бродили по миру, лис был единственным способным победить демона в бою. Он зашелся в кашле и поморщился. Кх -кх -кх, «Но сейчас времена иные», <кх> — продолжал Даргон. «Чистокровных нет, но иногда в боях выставляют полукровок. Да и бойцы других семей охотников используют пассажиров. Это разрешено правилами. Охрана и боевые агенты тоже. У тебя будет свой лис». С ним ты будешь представлять нашу семью в боях. А этот пассажир — особый, один из двенадцати. Он сел на диван, а я стоял перед ними в новом костюме, который мне дали сразу после тех боев. Брюки и пиджак. Ничего необычного, разве что расцветка как у всех остальных. Черный пиджак на красную рубашку. «Начали — Начали! — объявил Даргон. — Покончим быстрее с этой формальностью и поговорим о делах. Какой-то мужик в халате с капюшоном поднес ко мне горящую свечу. Огонь странный, то красный, то зеленый, то синий. Мужик протянул ее мне. Свет в зале погас, мы все остались в темноте. Горела только эта свеча. — И что мне нужно делать? — спросил я. — Возьми ее, — сказал Даргон. Я взял тяжелый резной подсвечник из какого-то металла. Гладкий и очень холодный. И от огня свечи тоже шел холод. Огонек дрогнул и сразу затух. Кто-то включил свет. «И что дальше?» — ответил я. «Все? Готово?» «Все», — глухо произнес Даргон и отвернулся. «Ритуал не пройден». «Тебя проводят на выход и дадут рекомендацию в Академию, как я и обещал». «В смысле?» — удивился я. «Что случилось?» Рук квин захихикал мерзким голосом а его старший брат устало посмотрел на меня. «Вы нам не подходите», — сказал он. «Но если у нас появится для вас подходящее место, мы с вами свяжемся». «Вряд ли», — добавил Рукс ехидной мордой.